быть может, воспоминание о собственной сыновне неблагодарности заставило короля замолчать. Но на один миг дрожавшая на его губах злая усмешка сменилась новым выражением, похожим на раскаяние. Однако через минуту он продолжал совсем другим тоном. «Откровенно говоря, Дюнуа, при всем моем уважении к святому таинству брака...» — тут он перекрестился... Я бы предпочел, чтобы Орлянский дом дарил нам таких доблестных воинов, как ты и твой отец, людей, в чьих жилах течет кровь французских королей, не давая им прав на французский престол, нежели видеть нашу страну, разорванной на клочки, как Англия из-за междуусобных распри и законных претендентов на престол. Нет, льву никогда не следует иметь более одного детеныша. Дина вздохнул и промолчал, зная, что всякое противоречие самовластному государю не только не улучшило бы, а могло лишь ухудшить положение его несчастного родственника. Однако он все же не выдержал и, спустя минуту сказал: Так как вы сами намекнули на происхождение моего отца, государь, то я смеюсь заметить, что, откинув в сторону грехова родителей, мы можем назвать его счастливым. Хотя он и родился от незаконной любви, а не от ненавистного законного брака. О, какой же ты, однако, безбожник, Дюно! — Ну, можно ли так говорить о святом таинстве брака? шутливо заметил король. Но, к черту разговоры. Вон там, кажется, подняли зверя. Спускайте собак! Спускайте собак! Во имя святого Губерта! А то его! А то! Веселые звуки королевского рога понеслись по лесу, и Людовик помчался вперед в сопровождении двух-трех стрелков своей гвардии, в числе которых был и наш друг Квентин Дорвард. Но замечательно, что даже в пылу увлечения любимой забавой король, уступая своему злорадному нраву, нашел время помучить кардинала Де Балю и поиздеваться над ним. Одной из слабостей этого государственного мужа, как мы уже упоминали выше, было убеждение, что, несмотря на свое низкое происхождение и скромное образование, он все же ловкий кавалер и настоящий придворный». Правда, он не выходил, как Бекет, на турниры, не командовал войсками, как Олси, но рыцарская галантность, не чуждая и этим государственным деятелям, была положительно слабым местом кардинала. Между прочим, он всегда уверял, что обожает воинственную забаву охоту. Но каков бы ни был его успех у некоторых дам в глазах которых его могущество, богатство и влияние в государственных делах искупали его внешние недостатки. Благородные кони, которых он приобретал за огромные деньги, оставались совершенно нечувствительными к чести носить на себе столь влиятельного седока и оказывали ему не больше уважения, чем оказали бы его отцу, погонщику, мельнику или портнову, который мог бы соперничать с сыном в искусстве верховой езды. Король отлично это знал. И вот то, принимаясь горячить своего коня, то, натягивая поводью, он привел лошадь кардинала, которого он не отпускал от себя, в состояние такого раздражения против седока, что близость их неизбежной разлуки сделалась для всех очевидной. И в то время как взбешенное животное делало отчаянные скачки, то, взвиваясь на дыбы, то, начиная бить задом, царственный мучитель — невзирая на бедственное положение кардинала, продолжал расспрашивать его о серьезных делах и делал вид, что желает сообщить ему одну из важных государственных тайн, к которым кардинал еще так недавно проявил столь неумеренное любопытство. Трудно представить себе что-либо нелепее положение государственного мужа, близкого советника короля, принужденного вести беседу со своим государем, в то время как каждый скачок его взбесившейся лошади грозит ему новой бедой. «Фиолетовая ряса кардинала развивалась во все стороны, и лишь глубокое седло с высокой лукой спасало его от падения». Дюнуа хохотал как сумасшедший, а король, который по-своему наслаждался собственными шутками, сохраняя совершенно серьезный вид, мягко выговаривал своему служителю за его пылкую страсть к охоте, не позволяющую ему уделить даже нескольких минут для серьезного разговора. «Впрочем, так и быть, не стану больше мешать вашему удовольствию», добавил король, обращаясь к обезумевшему от страха кардиналу и дал поводья своему коню. Прежде чем Балю успел ответить хоть слово, Его лошадь закусила у дела и понеслась, как вихрь, оставив далеко за собой и короля, и дюнуа, которые ехали более умеренным галопом и весело смеялись над несчастным государственным мужем. Если кому-нибудь из наших читателей случалось кататься верхом, Как случалось и нам в свое время, то он знает, что испытывает человек, которого понесла лошадь, и легко себе представить всю опасность, весь ужас и нелепость положения кардинала. Четыре ноги животного, над которыми часто невластен не только седок, но и сам скакун, несущийся с такой быстротой, как будто задние хотят обогнать передние. Две судорожно скорченные ноги всадника, которыми ему очень хотелось бы стоять на земле, но которые теперь только ухудшают его бедственное положение, стискивая бока лошади. Руки, выпустившие узду и уцепившиеся за гриву. Туловище, которое вместо того, чтобы держаться прямо, сохраняется центр тяжести, как советует старик Анджела, или наклоняться вперед, как ездят нью-маркетские и беспомощно лежит на шею лошади, ежеминутно готовая свалиться, как куль с мукой. Все это вместе делает картину достаточно смешной для зрителя, однако далеко неприятной для исполнителя. Но прибавьте к этому какую-нибудь особенность в костюме или наружности бедного наездника» грязу священника или блестящий мундир. Да вообразите, что действие происходит где-нибудь на скачках, на параде или во время какой-нибудь торжественной процессии в присутствии толпы зрителей. И тогда, если несчастный не хочет сделаться всеобщим посмешищем, ему остается только сломать себе руку или ногу, либо, что будет еще вернее, разбиться до смерти. Только такой ценой его падение может вызвать искреннее сочувствие. В настоящем случае коротенькая фиолетовая сутана кардинала, которую он надевал для верховой езды вместо своей обыкновенной длинной мантии, пунцовые его чулки и такого же цвета шляпа с длинными развивающимися завязками в сочетании с полной беспомощностью прилата, еще усиливали смехотворность его попыток овладеть... Кавалерийским искусством».